Глава тридцать После бессонной ночи слабеет тело. Милым становится и не своим, ничим. В медленных жилах еще занывают стрелы, И улыбаешься людям, как Серафим. После бессонной ночи слабеют руки, И глубоко равнодушен и враг, и друг. Целая радуга в каждом случайном звуке. И на морозе Флоренцией пахнет вдруг. Марина Цветаева. После бессонной ночи слабеет тело. Легкий перекус назвать полноценным завтраком было нельзя. «В самом деле, разве можно считать, что позавтракал, отправив в рот два бутерброда с сыром, пригоршню сушеных фруктов и запив это стаканом свежевыжатого сока?» Кладира была уверена, что нет, и я с ней не спорила. «Лоран», — поев, заметила сестра, — «вам с ним надо серьезно поговорить. Не делай это, когда Артар дерется с законно рожденными, а тем более с аристократами». «Это ты об их драке с Нароном?» уточнила я. А о чем тут говорить? Нарон забыл о правилах приличия. Решил меня скомпрометировать. Лоран отстаивал мою честь. Селенира, поморщилась Кладира, прекрати. Я понимаю, что тебя к нему тянет. Возможно, постепенно проявляется влюбленность моей сестры. Но женой ему ты точно стать не можешь. А потому Артара нужно поставить на место. И лучше, если это сделаешь ты, а не Шарон. К тебе Лоран может прислушаться. Мы уже несколько раз с ним обсуждали эту тему. Ни до чего конкретного так и не договорились. Устала, пожала я плечами. Но хорошо, я поговорю с ним сегодня вечером. Отлично, удовлетворенно кивнула Кладира. Сначала проверим твои танцевальные навыки, а затем... Она многозначительно замолчала. Да уж, затем... Вряд ли у нас с Лораном получится конструктивный разговор, но зато Кладира отстанет. За общением, а потом и за размышлениями о тексте проклятия, время пролетело незаметно. К обеду с женихами я готовилась тщательно. Легкий макияж, незамысловатая на первый взгляд прическа, нежно-лиловое платье, туфли в тон. Зеркало отразило милую, хоть и немного усталую леди. По ночам все же следует спать а не опустошать холодильник. Стол в обеденном зале был накрыт словно для торжества. Белоснежная скатерть, дорогая фарфоровая посуда, мельхиоровые столовые приборы, канделябры для украшения стола. Ранары. В присутствии Шарона все женихи поднялись с мест. Едва мыс, одетый в светло-голубое платье и кладирой вошли в зал, поклонились, в кои-то веки демонстрируя манеры. Густой мясной суп на первое. Несколько видов каш, тушеные свежие овощи и жареное мясо на второе. Ешь, не хочу. Столько блюд, что, казалось, ими можно было накормить небольшую армию. Итак, Ранары, когда все женихи утолили первый голод, обратилась к ним я. Как вы видите, ваше число снова изменилось. Его высочество опять стал одним из вас. Надеюсь на ваше благоразумие. Свой выбор я сделаю через несколько дней. Пока же чувствуйте себя как дома. — Вы странно выбираете, — нахмурился Донтар. — Все эти постоянные недомолвки, переезды, обещания. В прошлый раз, насколько я знаю, все было по-другому. — Было, — кивнула я. — В прошлый раз так, в этот иначе. Я решила поменять тактику. В конце концов, это мне потом хоронить одного из вас. Не удержалась я. Гордон побледнел. Нарон поморщился. Остальные женихи никак не отреагировали на мою выходку. Видимо, уже смирились с необходимостью стать жертвенным агнцем для своих семей. «И что теперь? Как нам вести себя в этих стенах?» Вновь заговорил Дантар. «Как угодно, только прошу помнить о правилах приличия. И, пожалуйста, если решите выяснить между собой отношения, выйдите во двор. Вы плохо о нас думаете, Ранара подал голос Гордон. «Ни в коем разе», — мило улыбнулась я, «просто предупреждаю». Дальше еле молча. После обеда Клодира белой лебедушкой поплыла в гостиную, предложив женихам составить нам с ней компанию. Мне видеть ни одного из них не хотелось, но выбора мне не оставили. Пришлось усаживаться в одно из глубоких удобных кресел, обитых синим бархатом, и делать вид, что заинтересовано нудными рассказами Дантара о его многочисленных боевых подвигах, а потом якобы благосклонно улыбаться мгновенно красневшему Гордону, старавшемуся произвести на меня впечатление повествованием о сельской жизни. Когда, наконец, Кладира предложила составить мне пару во время тренировок в танцевальном зале, я с радостью выслушала нестройный гул со стороны женихов. У каждого из них вдруг нашлась уйма причин, чтобы не присутствовать на этом мучении. «Что ж, позовем Артара», — заметила Кладира, поднимаясь вместе со мной по лестнице в тот самый танцевальный зал. «Артара так Артара». После нескольких часов, проведенных в компании женихов, я была рада увидеть Лорана. Его серый костюм порадовал глаз, в отличие от ярких цветов одежды Нарона и Цакара, чепорно черного армейского костюма Дантара и коричневого наряда Гордона. «Расслабься, не думай о том, что танцуешь. Ты же ходишь, не задумываясь», — поучала меня Кладира. «Вот и сейчас не думай. Позволь телу вспомнить все заученные движения». Я сильно сомневалась, что память тела сработает как надо, но на этот раз и правда. Стоило мне забыться в объятиях Лорана, как ноги и руки сами принялись совершать только им известные движения. Я танцевала, плавно скользя по паркету. — Отлично! — заметила Клодира таким тоном, что становилось ясно. Ничего отличного она не видела. — Зарина оказалась права. За дверью послышался шум. В комнату постучав, робко заглянула служанка. «Ранара!» Она растерянно переводила взгляд с меня на кладиру, не зная, к кому обратиться. «Там...» «Я посмотрю», кивнула мне сестра и вышла из комнаты. «Вы делаете успехи, Ранара!» С горькой иронией сообщил Лоран. «Да», — согласилась я. «В этот раз ваши ноги целые и невредимы». Лоран криво улыбнулся. «Будем продолжать?» «Почему нет?» Я не договорила. Очередное прикосновение ладони Артара ко мне внезапно разрядом тока пронзило тело. «К демонам!» разозлившись, решила я. «К местным, земным, любым демонам!» «Вы хотели Селиниру? Вы ее получите!» «Я устала играть роль пой девочки «Проводите меня в спальню!» Избегая касаться ошарашенного ударом Лорана, попросила я. Идти было недалеко, буквально несколько дверей, и вот мы уже в моей комнате. Я решительно щелкнула замком на двери и повернулась к замершему статуей Лорану. «Поцелуйте меня!»